Глава 27. Ты как обращаешься с госпожой подручной? Процедил о Димоняшка, пока я без церемонно тянул её прочь от дома. Лилит вырвалась из моей хватки и взлетела над улицей. Грубиян. Мне надо отойти ненадолго, пошарил я глазами в поисках подходящего угла. Простите за грубость. Подождите меня тут, госпожа. Я быстро нырнул в глухой переулок и спрятался за кучей мусора. Жаль тратить новую сотню кристаллов, пока старые ещё не отработали до конца. Но класс надо поправить обязательно. Его ценка определяет часто. Я внимательно проверил свой статус, активировал фальшивую скряжаль и восстановил маскировку. Лёгкое освещение от работы навыков скорей затихло, и я наконец смог вздохнуть спокойно. Что ты от меня скрываешь, Мор? донёсся требовательный голосок Лилит. Это свет от фальшивой крижали? Ты владеешь таким дорогим навыком? И что же ты попытался скрыть в своей крижали состояние? Ничего особенного, госпожа. У всех из нас есть свои личные тайны. "О моих слуг, нет ничего личного", насупилась белокожая девчонка, выкладывая немедленно. "Я же говорил, Ифрит вас обманывает", произнёс летающий рядом чёрт. "Наверняка он никакой не Асмодей, а безродный изгой, преступник, предавший свой домен". "Мор", надавила Лилит. "Ладно", выпрямился я. Я действительно неасмодей. Меня можно назвать изгоем, но я не совершал никаких преступлений в Красном подземелье. И это правда. Хорошо, кивнула Лилит. Я верю тебе, Мор, но тебе не стоит больше ничего скрывать от меня. Почему ты не сказал, что у тебя была критическая травма хвоста? Я знаю целителя, который мог бы тебе помочь. Всё ведь закончилось хорошо. пожал я плечами. После взятия класс хвост атрос, так что мы сэкономили на кристаллах. Так. Теперь бы мне освоиться с новым классом и прокачать основные навыки. У тебя ещё есть деньги на кристаллы? Ты же говорил обратное. Почему? Я же говорил, что у меня отложена сумма на смену класса. Само собой, и на повышение главных навыков я оставил немного золота. Не обращая внимания на ворчание стриги, я взглянул на уведомление в логах. Задание получения класса выполнено. Вы получили новый класс развития Оригиной Эфир. Вы получили возможность повышения прединдентов до классов: водный фрит, водный дракон. Вы первый представитель рас людей, взявших на своё развитие лигинои и фрейд. Ваш выходный рис трансформируется в морозный рис. Вы получили расовую особенность регистная кровь. Вороняй из обитателей холодных земель для вас имеет пониженный на 1 класс штраф. Вы не получаете бонусы за использование головных уборов из-за расовой особенности. Следующие навыки несовместимы с текущим классом развития. Режущий водоворот, сгусток, водная стена, мимикрия. Эх, все водные навыки отправились на свалку истории. Водоворот жалко, да и мимикрии могла пригодиться ещё не раз. Что ж, я изначально знал, что ледяная специализация сделает меня менее универсальным. Но более дамажный магом. Навык Морозный гリース. Ранг: эпический. Урон стихии воды: 8. Стоимость: 7 маны. 4%-ный шанс заморозить противника на 5 секунд, снизив его скорость передвижения и атаки на 50%. Врождённый навык некоторых рас, имеющих сродство со стихией льда. Неплохо. Урон подрос на 2 пункта. Что со всеми остальными добавками и бонусами? Да, значительный итоговый прирост. Различные бонусы на снижение затрат уменьшили расход до 6 маны в секунду. Горлистая кровь делала меня полностью невосприимчивым к холоду. То есть замёрзнуть мне теперь не дано, даже без снежного покрова. Плащ теперь можно не менять на меховой. Бонус от брони из чешуи никуда не делся. Так что понижение штрафа за другой тип доспехов показалось мне малополезным. Хотя, если бонус истекаются, что маловероятно, то стоит, конечно, поискать каких-нибудь отмороженных ящеров. В таком случае я даже смогу в тяжёлые доспехи одеться. За класс ледяной эфрит я получил +20% к макурону от ледяных навыков, плюс +20% к скорости полёта заклинаний стихии льда. За первого представителя. Плюс +10% скорости каста и плюс +25% шанс избежать эффекта удержания или паралича. Всё довольно вкусно, особенно бонус к макурону. DPS определённо возрастёт. Что ж, теперь у меня появилась возможность апнуть и профильные навыки. Оставались по сути лишь два: Глыба и Покров. Заклятие с высоким разовым уроном мне не так, чтобы особо сильно требуется. И Глыбы хватит, чтобы открывать глубинные крипты. А вот Покров следовало бы апнуть. Я ещё раз сверился со своим кольцом хранения. Проданные редкие доспехи из демонов принесли мне несколько десятков золота. Но оно имело обыкновение таять со скоростью снега в плавильне. На повышение снежного покрова до южного мне потребовалось почти 4 сотни кристаллов. Глубопать не стал. Кристаллов оставалось на 4 дня фальшивых крижалей, да ещё пара десятков золота на жизнь имелось. Не надолго хватит. Я активировал свою новую защиту. Если снежный покров прилегал к телу плотной плёнкой, то в южные местами создавал словно бы миниатюрные завихрения с кружащимися снежинками. Дискомфорта не вызывало, да и выглядело красиво. Моя кожа и экипировка словно бы покрывались изумрусом, а вокруг меня водили хороводы маленькие снежные смерчики. Что же, мой славный прислужник? Донётся до меня голос кровососки. Ты и совсем разобрался? Ага. В таком случае мы должны перейти к действиям. Доменделит заявит о себе во все усы слышание. Сжала она кулачок решительно. Тогда возвращаемся. Именно. Кстати. Девчонка снова вскоркнула и забралась мне на спину. Дай мне тебя попробовать. Вы же недавно меня пробовали. То был жалкий водный эфирит. Ледяной должен быть ещё вкуснее. Стригованзилов мой шеи свои клыки и принялась насыщаться. Ам-нам-нам. Я двинулся на выход из города, дабы покинуть зону отчуждения. Скорее лилиту утолила свой голод и оторвалась наконец от моей шеи. Ом хм великолепно. Твоя кровь никогда мне не надоест, Мор. Назначаю тебя своим главным блюдом навеки и вечные сомнительные почести. Пробормотал я. Что ты там вякнул? Моя кровь в вашем распоряжении. Наглая зараза. А ладно. недолго ей на моём горбу кататься. Мы переместились обратно в Тиорант. Пока добрались до города, время перевалило за полдень. Живот этой проглотки снова начал подавать сигналы о необходимости подкрепиться. Я начал подозревать, что кровь не является для стриги пищей как таковой, просто приятный перекус и способ восстановить ХП и ману в бою. Походу, она меня осушает просто чтобы удовлетворить свои классовые потребности. За обедом эта пигалица сожрала больше меня. Ледяной фрит не добавил мне габаритов, но благодаря водному дракону меня всё ещё можно назвать здоровяком. И тем не менее, мне не удалось победить Лилит в негласном соревновании по поеданию. Будто бы у неё в желудке образовалось Чёрная дыра. Вы знаете, где обитает Герцк? Во дворце Баал. Отлично. В таком случае госпожа займётся слежкой за Харуздом, а я же поспрашиваю народ в трактирах. Что? Почему я должна следить за ним? возмутилась она. Вы способны летать, а потому сможете прятаться на крышах, выбирать удобные места для наблюдения. А также не потеряйте герцога, если он куда-то верхом поедет. Я медленно летаю, буркнула она. Вы исправитесь, госпожа. Зарисуйте планировку здания и помещений. Запишите, где и сколько стражи дежурят. Сколько гвардов сопровождает герцога? Какая у них экипировка и уровни? Узнайте, куда он обычно ездит. Выведите все грязные секреты герцога Баала. Я всё ещё думаю, что это должен делать ты, Мор. Я бы с радостью, но летать я не умею. Из меня скверный разведчик. Уверен, вы справитесь намного лучше. Это правда, кивнула она с достоинством. Прискорбно, но и главе домена приходится иногда выполнять рутинные задачи. Да и эпизона к делу привлеките. Может, хоть какой-то толк от Свинтуса будет? То ещё здесь Свинтус. Я бесцеремонно отвесил подзатыльник слишком близко подлетевшему чёрту. Пусть знает своё место. Элита на нашу короткую перепалку внимания застрять не стало. Да, я буду следить ночью с помощью взора, а Пизун посмотрит за герцогом днём. Я буду собирать сведения на улицах. В каком случае встретимся здесь же вечером и обменяемся информацией. Не забудьте записывать всё важное на бумагу. Мы обсудили детали, после чего разошлись по своим делам. Я действительно стал заниматься сбором информации по тому же методу, что и раньше. Подсаживался к разным компаниям, прослушивался и потихоньку вынавывал сведения не только о Герцогихе Харуз де Баале, Ну и о красном подземелье в целом. Правда, теперь процесс знакомства шёл со скрипом. Поскольку мне приходилось экономить средства, так просто хорошую лепивку уже не поставишь. 3 дня мы с Лелит занимались разведкой. Мелкое тоже добыло немало важных сведений касательно личных войск Домена Баал, которые защищали Тиорант. Самому бы мне сложно было подсчитывать солдат с крыш. Стрига рвалась в бой, поехавшей остородке не терпелось прибить важную бальскую шишку. Похоже, для неё это было всего лишь очередной проказой, только рангом повыше. Она рассуждала о том, как перережет ему горло своим серпом или пронзит сердце призванным клинком из крови. Я так и не понял, в чём прелесть класс состриги. Дальнобойных атак по сути нет. В ближнем бою дамаку неё посредственный. Поглощение в жаркой схватке особо не применишь. Она заверяла, что будет помогать мне в сражении. Но, походу, мне и там придётся таскать её на своей спине. У Хорузда несколько жон, причём некоторые высокородные. Лилит Спизоном заметили, что он тайно выезжает к одному дому на окраине города, в котором живёт весьма привлекательная демонесса с внушительными формами. Катает он к любовнице раз в пару дней примерно. Мылкнула у меня мысль просто рассказать о его изменах жёнам. Сятильные особы не потерпят к себе подобного неуважения. Уши я по себе знал. Но вряд ли это кончится смертью герцога. Да и самого главного, сваливания вины на остородку в этом случае добиться не получится. Любовница проживала в квартале средней зажиточности, не трущёбы. И тем не менее, дома жались друг к другу, по максимуму используя доступное городское пространство. Строения высились на 2-3 этажа, но при этом в ширину и 5 метров не занимали. Стены жилищ в Тиаранде в основном сложены из крайне прочного белого дерева, которое считается практически непробиваемой преградой. Но я уже протестировал свой апнутый разъедающий холод по порте в чужую собственность. Моего домага вполне хватало снижать прочность брёвен даже таким слабым бесшумным заклинанием. Мыслилит пришли к единому плану. Из усилий в одной таверне неподалёку от дома любовницы герцога Пизун обретался снаружи. Он должен будет предупредить Насартеже. Балец разъезжал в карете с дюжиной высокоуровневых бойцов в качестве охраны, но ради конспирации он оставлял их чуть дальше, а сам надевал маску и в темноте проскальзывал к своей зазнобе. Хих. Бабы губят даже демонических герцогов. Деньги подходили к концу. Так что следовало сворачиваться и возвращаться в родное подземелье. Поэтому я удовлетворённо усмехнулся, когда к нашему столику подлетел Пизун и сообщил о появлении кортежа Харузда. Дадим любовничкам последний раз понежиться друг с другом, а затем нанесём стремительный удар из сгустившейся тени. Элит, раста Я испытывала настоящую гордость за своё умение подбирать подручных. В отличие от Пизуна, новый прислужник Мор Амур Асмодей сразу же начал приносить пользу. Вытащил из тюрьмы, оплатил еду и ночлег. К тому же, внешне Мор также вне конкуренции. Куда уж там чёрту? Рядом с таким внушительным и симпатичным демоном И я наверняка теперь выгляжу никак неудачницей с одним жалким последователем. Но почти что состоявшаяся глава великого домена. Гордая я была и из-за того, что смогла дать ему возможность усилиться, повысив свой класс. Конечно, мне не нравилась его скрытность и оговорки, но фальшиваяскрижаль тоже может пригодиться в моём домене. Идея с герцогом Сразу мне понравилось. Сама бы я не решилась на такой смелый шаг, прекрасно осознавая свои силы. Но Мор умел убеждать. Я с удивлением узнала, что он владеет безшумным заклинанием, которое способно пробить стены Теоранда, которые считались весьма крепкими. Я так и шумным навыком вряд ли смогла бы их пробить. Не простого прислужника мне удалось заполучить Я по праву гордилась собой. И, разумеется, так просто он от меня не уйдёт. Раньше возле меня обретались разные демоны, но кроме бесполезного пизуна, никто не задержался рядом дольше недели. А уж какая у него сочная, прохладная кровь! Мур только мой и больше ничей. Наконец настал момент, которого мы с мором так ждали. Ненавистный Герцог Харуст Баал отправился навестить свою подстилку. Мерзкий балец, всени гнусные звери. Если бы Мор вздумал ходить налево, я бы его своими руками придушила. Или ещё лучше, подвесила бы на личное древо боли возле родового дворца. Конечно, пока Удамена нет своего монора, но рано или поздно он появится. Мы прождали немного, а затем отправились на улицу и растворились в ночи, надев скрывающие маски. Пизо остался караулить на одной из крыш. Если пойдёт подкрепление, Чёрт должен будет предупредить нас. Мор с помощью своего ледяного заклинания пробил нам путь на первый этаж в задней стене здания. От нетерпения я снова забралась ифрит у на спину. Может, хотя бы сейчас слезете? Не хочу. Вперёд, Мор. Прикончим мерзкого распутного баалца. Ефрит вздохнул, согнулся и пролез в разрушенный проём. Затем Мор проделал отверстие в потолке, и мы забрались на второй этаж. Следующий лаз Ефрит бесшумно проделал в стене. Мор быстро заглянул в соседнее помещение, из которого раздавались сладострастные стоны. После чего отошёл от проёма. Здесь нет никакого Харуздабаала. Как нет? удивилась я. Он точно заходил в этот дом. А облудница Маризан тут? Да, неплохая дама, хоть и излишне занятая, произнёс он задумчиво. Так что мне захотелось его укусить. Герцог определённо заходил сюда, высказала я. Но он же в маске. Ты могла и перепутать. Лилита Старот не ошибается. Ладно. Может, это тоже своего рода уловка? Поищем другие выходы. Мы вышли в пустой тёмный коридор. Имор на цыпочках проскользнул мимо хозяйской спальни, откуда доносились ритмичные звуки. Ефрит приложил ухо к стене. О, там тоже кто-то вовсю развлекается. Мы не знали, где именно расположен тайный выход, поэтому Мор попросту проделал отверстие в стене между домами. Вскоре мы добрались и до хозяйской спальни, откуда доносились громкие стоны. Причём голос демонессы показался мне немного странным. Мор проделал аккуратный проём в углу и заглянул в спальню, после чего резко отпрянул. Что там? Со спины мне было плохо видно. герцк харустам А почему ты говоришь таким странным тоном Он там с фавнихой или с фавнессой Как там правильно Ого округлила я глаза Теперь понятно почему он так рьяно пытается скрыть свою тайную страсть Все бальцы извращенцы Ладно действуем по плану Я снису ему большую часть здоровья А вы добьёте его своим призванным клинком. Нужно провернуть всё быстро и слинять, потому что Бриз весьма шумное заклятие. Да, если мы хотим сделать имя нашим доменом, то вам стоит снять маску. Ты прав. Последовала я его совету. А сам маску снимешь, Мор? Нельзя, чтобы моё имя затмило ваше, госпожа. Вы должны стать главной героиней. Хорошо. Дай мне напиться перед выступлением. Я с удовольствием отпила крови эфирита, после чего призвала меч уже из своей крови, активировав навык Багровый клинок. Призыв работал недолго, но должно хватить, чтобы из зарезать скотину Харузда. Готова, госпожа. Да. Я вся дрожала от нетерпения. Скоро обо мне узнают все красные земли. А той, кто безжалостно уничтожила извращённого герцога Паганова домена Баал. Вперёд, мой верный слуга. Негромко дала я команду Мору.